Глава 9. Пылевая туманность. Начало операции по проникновению в пылевую туманность проходило успешно. Имперцы заглотили наживку и пока не понимали, что происходит. Прислали разведывательные модули и гадали, для чего здесь корабли, да еще такие древние. Альбина руководила этой частью операции. Она не торопилась внимательно наблюдая за реакцией имперцев. Убедившись, что те заглотили наживку, подсекла, активировала шпионские жучки, которые извлекли из их организмов Маневр настолько успешный, что лучше и быть не может. Флоты в галактике оживились и стали приближаться к месту дислокации кораблей. При этом имперцы сняли часть флотов, патрулирующие границы пылевого облака. Чем они руководствовались, непонятно. Почему направили на единичные цели такие силы, тоже оставалось загадкой, но тем лучше. Альбина связалась с Северовым, лосом и Систом. Я свою часть работы сделала. Флоты Имперцев продвигаются к границам галактики, туда, где наши корабли. Удалось добиться снятия части флотов с патрулирования полевой туманности. Так что могу сказать определенно. Большего сделать нельзя. Путь свободен. Спасибо. Ты сделала больше, чем мы ожидали, но не зазнавайся. Нам тоже кое-что удалось. Интересно, что, Лос? Нам удалось отследить маршрут кораблей в пылевом облаке, и по невероятной случайности, или скорее благодаря тебе, оттуда сняли имперский флот. Теперь путь свободен. Но времени в обрез. Пора приступать ко второй части плана. Северов и Тион слушали их, находясь на тяжелом крейсере запредельной мощью и горящим как солнце. Медлить больше нельзя. Пора стартовать. Северов сделал паузу и продолжил. Есть идея. Будет логично, если по маршруту в пылевом облаке пойду я на своем корабле Вы следом. Мой корабль просто прожжёт проход к полости внутри облака. Хорошее решение. Единственно беспокоит то, что как только ты выйдешь за пределы маскирующего поля, тебя тут же засекут. Согласен, Сист, засекут. И сразу потеряют, потому что мы идём в порталы. Пока будут думать, мы выйдем и сделаем то, что должны сделать. Вариантов мало. Этот пожалуй, единственный, который позволит нам проникнуть в полость. В таком случае готовность три минуты. Начинаю обратный отсчёт. И выброс кораблей в космос катапультой через три минуты. Приказ принят. Выполняю. Всем нам удачи, друзья. Напутствовал СеверОВ и приготовился к старту. Катапульта с большой скоростью выбросила огромный корабль. Он отлетел от базы, активировал двигатели, лег на курс и сразу ушёл в портал. Такую же операцию проделали остальные корабли. Через 40 минут с базы стартовали два автоматических флота и взяли курс на звёздные системы расположенные неподалеку от пылевого облака, с тем, чтобы оттянуть на себя часть флотов имперцев и не дать им возможности отрезать путь основной части кораблей. Северов вышел из портала точно по координатам. Стена пылевого облака начиналась почти сразу, Добавил мощности на внешний контур, который достиг звездной температуры и двинулся по маршруту который удалось отследить ранее. Скорость средняя, чтобы внешнее силовое поле успевало сжечь материю и пробить проход для остальных кораблей. Он не смотрел на их действия. Ошибок не должно быть. У них только одна попытка, второй не будет. Здесь либо пан, либо пропал. Корабль Лосса и Систа следовал за крейсером Северова. Лос понимал, На своем корабле ему пробиться никогда бы не удалось. Мешанины из камней достаточно плотная, в зоне звездообразования материя уплотнялась и как бы слипалась под силами гравитации. Плюс ко всему разогревалась от трения частиц друг от друга. Лос максимально сократил дистанцию между своим кораблем и кораблем Северова. Такая близость давала большую безопасность но существовала опасность столкнуться с крейсером Северова, если тот резко сбросит скорость. Остальные корабли следовали в форваторе, между беснующимся каменным месивом. К такому испытанию беглецы не готовы и молились, чтобы пронесло. Ведь руководители цивилизаций не пилоты и капитаны, а кабинетные работники. Северов вел свой корабль уверенно, уворачиваясь от наиболее крупных объектов. Полет длился уже несколько часов. Работать приходилось в режиме многозадачности на машинной скорости. Человеку здесь делать нечего, его реакция не приспособлена на такие быстрые маневры. Наконец облако стало менее плотным, и вскоре, разбрасывая брызги расплавленного камня, Крейсер Северова вылетел в чистое пространство. Буйство стихии осталось позади. Следом один за другим появились остальные корабли. Обошлось без потерь. "Лосс, я свою часть задачи выполнил. Теперь дело за тобой". "Хорошая работа, Антон. Твоя идея сработала идеально. Приступаю к выполнению своей части плана". Лосссист Сист, закованные в управляющие коконы, напряженно сканировали внутреннюю полость полевого облака, надеясь обнаружить флот Олит. Увы, пространство было девственно чистое, но на краю находилась небольшая планета. Лос, может флот там? Наши сканеры легко проходят сквозь планету. Ничего. Неужели ошибка? Неужели это конец? Не паниковать. Были в ситуациях похуже. Неожиданно из-за планеты показалась эскадра имперских кораблей. Никаких сомнений. Их засекли, и намеренье у них вполне понятные. Антон, нас атакуют. Вижу Сист, вижу, а вот вашего флота не вижу. Где он? Хотел бы я ответить на этот вопрос, Мы действовали исходя из данных аналитических систем космической базы. Ладно, потом поговорим. Я атакую, Вы пока не вмешивайтесь. Звездолеты для моего крейсера небольшие, вполне по силам их разгромить. Приказ понял. Ухожу с линии атаки. Северов приготовился к бою. Силовую установку вывели на максимальный режим. Корона звездолета засияла как сверхновая, выдавая запредельные температуры. "Тион, приготовь боевую палубу к бою". "Уже приготовил" и взял в прицел корабли. "Отлично, без команды не стреляй". Северову пришла в голову сумасшедшая идея, и он приступил к ее исполнению. В принципе, терять нечего активировал связь и обратился к имперцам Я Антон Северов, правитель планеты Эра. Со мной правители цивилизации Олит, Лос и Сист. На других кораблях легендарные правители звездных систем и командующие флотами прошлого. Неужели вы хотите нас уничтожить? Если хотите, то помните, ваш император летут Держал нас две тысячи лет в тюрьме. Оттуда нас вытащил космический дьявол Зютал. Теперь мы хотим вернуть свой флот. Командующая эскадрой имперцев капитан Тан, тот самый, который когда-то участвовал в событиях прошлого и лично знал практически всех. Бессмертие дало ему возможность прожить только время. Он твёрдо был уверен, что все руководители прошлого погибли. И то, что сейчас происходило, не укладывалось в его сознании. Пропаганда империи работала хорошо и сделала из героев прошлого легенду. Не может быть. Все знают, что вы погибли. Я лично знал каждого из них. Тогда я был капитаном корабля. Как тебя зовут, капитан? Тан. Капитан Тан. Активируй видео со своего корабля. И с других тоже. С голограмм Ната насмотрели лица правителей прошлого. Вот Альбина Голубева, вот Северов, Лос, Скольников, Шумер. Этого просто не может быть. Может, там нас похоронил император Летут, но мы живы. Деактивируй боевые палубы и давай переговорим. Тан мучительно размышлял. Сейчас от его решения зависело многое. Он по уставу должен доложить о происшествии по команде, и тогда сюда прибудет подкрепление, которое уничтожит эти корабли. Узнав, что он вступал с ними в контакт, его уничтожат тоже вместе со скадрой. Стоило пойти на переговоры, ну а там как сложится? Хорошо, я согласен. Деактивируем боевые палубы одновременно. Договорились. Север отдал команду, и боевые палубы прекратили ведение целей. Тан поступил также. Теперь нужно продолжить переговоры и не спугнуть Тана. Капитан, вариантов у нас два. Первый я сбрасываю тебе всю информацию о нас. Ты изучаешь и решаешь, можно нам верить или нет. Второй вариант долгий, личная встреча. Но я и к ней готов в любом формате. Если бы я вам не поверил, то уже открыл бы огонь и вызвал подмогу. Для личной встречи времени нет. Присылайте информацию, личные встречи потом, после победы. Ответ настоящего воина. Информацию отправил. Тан сразу включился в изучение. Информация невероятная. Северов осветил все события без утайки. Обладая способностями к машинной реакции и анализу, Тан сделал единственный вывод: это настоящие правители, которых император держал в тюрьме. Я ознакомился с информацией, нахожу ее правдивой. И прошу принять мою эскадру в ваш флот. Тан, ты понимаешь, чем рискуешь? Мы изгои, император сделает все, чтобы нас уничтожить. Ты рискуешь жизнью. Лучше умереть стоя, чем жить во лжи, которой нас опутал император. Как твои капитаны? Согласны с тобой? Они в курсе дел. Мои капитаны почтут за честь сражаться с вами. Более того, ту информацию, которую ты прислал мне, я отправил другим капитанам, командующим флотами и аскадрами империи. Пусть каждый знает, насколько лжив наш император. Скоро здесь будет много наших сторонников. Хорошо бы так. Враги тоже потянутся. У меня вот какой вопрос. Мы прилетели сюда, чтобы взять под контроль флот Олет. Наша интеллектуальная система указала на это место. Понятно. Для чего вам флот? Флот даст возможность начать серьезное противостояние с империей. Тан перебил его. При всем уважении, председатель Северов, это невозможно. Этот флот личная забота Летута. Мы охраняли подходы. Взять под контроль его невозможно. Нет ничего невозможного, командующий тан. Когда есть цель, и ее нужно достигнуть во что бы то ни стало. Со мной Лос и сист. В прошлом они стояли во главе Олит. В настоящем у них все пароли допуска от главы совета Олит Ютава. Как тебе такие доводы и аргументы убеждают? Теперь я убежден, что вы те, за кого себя выдаёте, и на совершенно безнадёжное дело. Флот уалет находится в следующем кармане пылевой туманности. Отлично. Как туда попасть? Передаю координаты прыжка. При выходе из портала будьте осторожны, вас могут сходу атаковать. Туда никому не разрешается заходить. Ничего, мы без разрешения и стука. Как скажете, мы прикроем вас здесь. Спасибо вам. Не стоит благодарностей. Сражаться с вами честь для меня. На общую связь вышел Лос. У него созрело другое предложение, и он попытался убедить своих соратников. Думаю оптимально полететь одним звездолетом. моим По выходу я сразу начну транслировать коды высшего приоритета. Да и мой корабль выглядит как корабль Олит, а корабли Олит, как вы знаете, могут общаться между собой. Обсуждать времени нет. и так затянули. Северов, что такое предложение правильным? Вам здесь виднее. Удачи. Мы останемся здесь и прикроем вас при необходимости. Как решите вопрос, сообщи. Конечно, Северов прослушал ответ, но если честно, не поверил. Скоро станет ясно, прав он или нет, а также насколько честен Лос и сист. не тяните время, стартуйте и помните, без вас нами из этой передряги не выбраться. Сферический звездолет Лоса ускорился, открыл портал и скрылся в нём. Всё. Назад пути нет. Остаётся только умереть или победить.